Наша беседа была прервана прибытием двенадцати или пятнадцати всадников. Одни ехали верхом на мулах, другие на лошадях. За ними следовало штук тридцать лошаков, нагруженных тюками. «Ого! Сколько принцев!» — воскрикнул хозяин при виде этой оравы. «Куда я только всех дену?» Мгновенно деревня наполнилась людьми и животными. По счастью, подле харчевни оказался просторный овин, куда поместили лошаков и поклажу. Мулов же и лошадей пристроили по разным местам. Что касается всадников, то они помышляли не столько о постелях, сколько о хорошем ужине. Хозяин, хозяйка и их молодая служанка не щадили рук. Они перерезали всю дворовую птицу, Прибавив к этому ещё рогой с кролика и кошки, а также обильную порцию капустного супа, приправленного бараниной, они удовлетворили всю команду. Я и морали с поглядывали на всадников, а те от времени до времени смотрели на нас. Наконец разговор завязался, и мы попросили разрешения отоужинать с ними. Они отвечали, что это доставит им удовольствие. И вот мы все вместе за столом. Среди них был человек, который всем распоряжался и к которому остальные относились с почтением. Хотя впрочем обращались с ним довольно фамильярно. Он, однако, председательствовал за столом говорил повышенным тоном и иногда довольно развязного возражал своим спутникам, которые вместо того, чтобы отвечать ему тем же, казалось, считали его мнением. Беседа случайно зашла о Андалузии. И так как Моралесу вздумалось похвалить Севилью, то человек, о котором я только что упомянул, сказал ему: "Сеньор Кальеро, вы превозносите город с которым или вернее в окрестности которого я родился, ибо я уроженец местечка Майрена. Могу сказать вам то же самое и про себя, ответил ему мой товарищ. Я тоже из Майрены, и не может быть, чтобы я не знал ваших родителей, так как знаком там со всеми, начиная от Алькальда и до последнего человека в местечке. Чей вы сын? «Честного нотариуса Мартина Моралеса!» — возразил тот. «Мартина Моралеса?» — воскликнул мой товарищ с великой радостью и не меньшим изумлением. «Клянусь честью! Поразительный случай! Вы, значит, мой старший брат Мануэль Моралес!» «Я сам и отвечал он. А вы мой младший брат Луис, который был еще в колыбели, когда я покинул родительский кров». Именно так, сказал мой спутник. С этими словами оба встали из-за стола и несколько раз облабызались. Затем синьор Мануэль обратился ко всей компании. Господа, совершенно невероятное происшествие. Судьбе было угодно, чтобы я встретил и узнал брата, которого не видал по меньшей мере 20 лет. Позвольте вам его представить. Тогда всадники, стоявшие из вежливости, поклонились младшему Моралису и принялись его обнимать. После этого все снова уселись за стол и просидели там всю ночь. Спать никто не ложился. Оба брата поместились рядышком и шёпотом беседовали о своей семье, в то время как остальные сотрапезники пили и развлекались. Луис вёл долгую беседу с Мануэлем, а затем, отведя меня в сторону, сказал: Все эти всадники, слуги графа де Монтанос, которого наш монарх недавно пожаловал вице-королём Майорки, они сопровождают поклажу графа в Аликанте, где должны погрузиться на корабль. Мой брат, пристроившийся в мажордомы к этому синьору, предлагает взять меня с собой. И узнав о моём нежелании расстаться с вами, сказал, что если вы согласны